Глава 2. «Ну, в добрый путь!» — сказал я, поднимая рюмку с Екатеринославской водкой. «Всем нам в добрый путь!» — произнес Вовчик Лопух, в смысле Владимир Лопухин, жандармский полковник. Мы сидели в отдельном кабинете ресторана «Морица» и уже откровенно пили водку. Я не падок на крепкие напитки, но иногда можно себе позволить, особенно после большой проделанной работы. Да и скрепляет, пусть редкая, но меткая пьянка, отношения. А у меня только наметился союз с третьим отделением. Уже скоро Лопухин отправляется в Петербург и везет с собой большой улов в виде английского шпиона. Мирский. При побеге. Помер. Неожиданная и нелепая смерть. Напоролся на нож и так 10 раз. Вообще люди не следят за своим имуществом, разбрасывают ножи, где ни попадя. Если серьезно, был тем, кто мог немало каких глупостей наговорить при следствии. А еще я не был намерен прощать ему предательство и то, что Святополк действовал против моей семьи. С англичанином немного проще. Он действовал в национальных интересах своей страны. Все равно тварь но такая, недостаточная, чтобы я собственными руками убил. Да и в интересах страны оставить в живых шпиона, ну и в моих интересах, если Лопухин не обманет, и мое имя будет звучать так, как у него в бумагах. «Алексей Петрович, вы только не злоупотребляете хлебным вином. Послезавтра мы с вами выдвигаемся, смею вам напомнить». С улыбкой полушутя наставлял меня профессор Пирогов. «Завтра отцепной день перед отъездом», произнес я в свое оправдание, словив на себе укоряющий взгляд жены. Намекает, что перед уходом на фронт она мне спокойно поспать не даст, а я могу быть не в той кондиции. Да я и не против, обеими руками за, и не только этими частями тела. Я человек достаточно прямой, потому после обследования Лизы Пироговым напрямую спросил у Николая Ивановича, «Можно ли мне исполнять свои супружеские обязанности?» Ответ был «Можно, но осторожно». В связи с последними событиями Лиза ощущала недомогание, но, слава богу, все обошлось. «И все же, Алексей Петрович, не будет ли вам много славы?» спросил Лопухин. «Вы о том, что обо мне написали в петербургских ведомостях?» догадался я, к чему клонит жандарм. «В том числе». «А еще я уже отправил доклад графу Орлову, как вы ловко справились с английским шпионом», — сказал полковник. Я лишь усмехнулся. Пакет, который был отправлен Лопухиным, был ловко вскрыт моими людьми, переписан и доставлен мне. Должен же я знать, что пишет еще недавно бывший мне неприятелем полковник. Может, те бумаги, что мы с ним составляли, все же фикция, а Лопухин все равно ведет свою игру против меня. Жизнь по принципу «доверяй, но проверяй» наверное, единственно правильная. Однако, это единственное правило, которое я не хочу использовать в отношении жены. Нет для того повода. Да и должна быть у каждого человека в жизни своя отдушина, свой тыл. Домик, в котором можно спрятаться от всех невзгод, напитаться силами, чтобы продолжить свою борьбу. В докладе Том, моему удивлению, была похвала, и почти правдивое изложение того, какой я молодец. Наверное, это мое упущение, что более чем за 4 года знакомства я только сейчас нашел общий язык и точки соприкосновения с губернским жандармом. А нужно было вот так, в русской традиции, пару раз напиться и высказать друг другу все обиды. Для общего дела это было бы полезно. Ну да лучше поздно, чем никогда. «Господа! Дамы!» «Позвольте сказать мне!» Со своего стула привстал полковник Новгородского пехотного полка Петр Евграфович Нижегородский. «Не думал, господа, милые дамы, что встречу здесь столь неравнодушных людей, кои уже воюют с супостатом. То, что вы делаете, великое начинание! За вас!» Нижегородский залпом махнул рюмку водки и лихо подхватил на вилку соленой грусть. Выпили и мы. Лишь Елизавета Дмитриевна украдкой, но так, чтобы было заметно только мне, сукаризной посмотрела, как очередная порция прозрачной, как слеза водки, отправляется в мой организм. Волнуется, что буду не в состоянии предаться утехам любви? Зря. Присутствующая тут супруга Лопухина Настена, дочка моего крестного, пила шампанское. «Господа! Милые дамы!» «Мы начинаем наш благотворительный аукцион. Все средства, собранные на нем, пойдут в фонд благочиния и будут использованы для закупок всего необходимого для наших доблестных войск!» Услышали мы в отдельном кабинете, как в общем зале громогласно вещал Миловидов. «Господа, не желаете принять участие в аукционе?» С лукавством спросил я. «Господа и дамы желали». «Не знаю пока, будут ли они участвовать в аукционе, но пропустить это шоу не хотели». Я бросил очередной взгляд на стопку газет, лежащих на маленьком столике в углу обеденного кабинета, и поспешил вслед за остальными гостями в общий зал. «Мне придется проставляться Хвостовскому». Это же благодаря ему в главной российской газете «Петербургских ведомостях» вышла большая и пространная статья про меня, и про то, как я уже помогаю фронту. Хвостовский, получив от меня еще два стихотворения Есенина, отправился в столицу Российской империи, чтобы уже издать свой небольшой сборник стихов. И в этом я оказался с ним соавторстве. Весь ряд песен, которые уже вовсю исполняются не только в Екатеринославской губернии, также будут опубликованы в том сборнике. И отплатил мне русский поэт «Предобрейшим» он смог выйти на редакцию петербургских ведомостей и заказать даже не одну, а что следует из его письма, сразу три статьи про меня и про Екатеринославскую губернию. Ну или про меня и частью про генерал-губернатора Новоруссии Фабра. И да, утверждая, что хвостовский поэт, я нисколько не насмехаюсь над ним. Те стихи из будущего, которые я ему подарил, Это лишь небольшой процент среди всего того творчества, которое уже начинает привлекать читателя. Какие-то стихи моего друга хороши, какие-то не очень. Но навык стихосложения у Хвостовского растет. Кто знает, может быть, я чуть подтолкнул будущего Пушкина к творчеству и росту. Кстати, он все-таки женился на Просковье. Не смутился мезальянсом, как и весьма бурным прошлым девушки, все больше превращающейся в великосветскую даму. Насколько я знал, с ней уже на протяжении трех лет работают разные учителя, и не без успеха, хотя я все же избегаю сидеть за одним столом с параской. Для себя же я решил, буду и дальше двигаться по карьерной лестнице. В Екатеринославской губернии, ставшей мне родной, становится тесно, несмотря на то, что она сейчас самая большая из всех губерний европейской части России. Пришло осознание, что ту энергию, которая все еще никак не иссякает, нужно направлять на правое дело, строительство будущего нашего Отечества. Даже некоторые кадры в Екатеринославской губернии уже имеются. Можно привлекать свою команду для обустройства еще какого-нибудь региона необъятной Родины. Опыта также уже хватает. Что же касается Екатеринославской губернии, то здесь, на мой взгляд, дела настолько налажены, что можно быть спокойным. Угаснуть мои начинания не должны. Логистика, насколько возможно в этом времени, отлажена. Производства развиваются. Есть надежда, что конструкторские бюро начнут в итоге выдавать нечто абсолютно новое и прогрессивное в области станкостроения, оружейного дела, сельскохозяйственного инвентаря. Мои знания в этих направлениях либо иссякли, либо такие, которые еще долго невозможно будет воплотить в жизнь. Но не получится в этом времени производить автоматы Калашникова. А вот над трехлинейкой мы уже задумываемся. «Итак, первый лот», — вещал Миловидов. «Дамская сумочка из крокодиловой кожи, любезно предоставленная на аукцион фабрикой «Две Лизы». Начальная стоимость — 200 рублей». «Тысяча рублей!» — прокричал мой тесть Алексей Алексеев. Да, после того, как прямо у него в усадьбе выкрали моего сына, тесть будет стараться всячески мне угодить. Тем более, что меня уже называют «губернским господином», и власть моя в регионе только укрепляется. Вот из последней операции я вошел в сговор с третьим отделением, которое не должно более чинить мне препятствий и интриговать против меня». А ведь я еще даже не закреплен в статусе губернатора. Да мне это сейчас и не особо нужно. Я жду, что мне пришлют какого-нибудь деятельного человека, чтобы была помощь в управлении губернией. Я-то все-таки на фронт отправлюсь. И пришлют человека уже тогда, как я буду на войне. Но тут останется мой корпус помощников. Справятся. Нет, так за мной пришлют. «Две тысячи за крокодилу!» Прокричал мой крестный картамонов. Матвей Иванович, как и многие другие помещики Екатеринославской губернии, прибыл в указанное время и явно хотел потратить немало денег. Благо, что его поместье, особенно в кооперации с моими землями, развивается и приносит существенную прибыль. Ну и также присутствие крестного нужно было, чтобы он принял полкланд милиции, правда, сразу же его передал. По здоровью Матвей Иванович уже не вытянет даже службу в милиции. И все-таки сумочку из крокодиловой кожи купил Алексеев почти за 4000 рублей. И на какой лет она ему сдалась? Хотел бы вложиться в фонд, мог бы сделать это и напрямую. Мы с Лизой сидели на стульях почти в центре общего зала ресторана. У меня даже складывалось впечатление, будто я какой-то удельный князь со своей женой. В сравнении с императорской фамилией я себе такого не позволял. А нет, все же позволил. Но могу же я немного пофантазировать. Я взял Лизу за руку и посмотрел в ее глубокие глаза, словно окунулся с головой в прорубь. Нужно было прожить уже вторую жизнь, чтобы именно здесь найти ту единственную. А ведь наши отношения начинались отнюдь не по любви. Хотя я всегда хотел Лизу как женщину — Но только сейчас могу точно сказать, я ее люблю. Более часа длился аукцион, а в моей голове работал калькулятор, несмотря на то, что я периодически отвлекался то на жену, то на визиты в отдельный обеденный кабинет, чтобы там чуть ли не украдкой выпить. Недавно мы выскребли из фонда благочиния всю до последней копейки. Если посчитать только по количеству телег, которые отправляются вместе со мной на фронт, то это... Больше 450 полностью груженных подводов. И на данный момент Екатеринославская губерния выдохлась. Все, что было собрано, отдала. Но пока мы в строю, пока я на фронте, есть расчет, что еще будут в дальнейшем собираться новые и новые обозы». «Господин Шабарин, не желаете ли выпить славной Екатеринославской водки?» Заговорщицки шепнул мне на ухо полковник Нижегородский. «Все непременно?» так же тихо и украдкой ответил я. «Сам же ее и произвожу, к вашему сведению». Полковник одобрительно закивал. «Я все слышу, господа», — шепнула Елизавета. «Будьте, пожалуйста, умерены в пяти». «Да мы ж понемножку, мы ж по чуть-чуть», — улыбнулся я, поцеловал руку супруги и под песню «А на том берегу мы спрятались с полковником». А нет, заприметив, что мы с Нижегородским отправились в кабинет, Туда потянулись и другие мужчины. Какой-то сегодня особый день. За все время, что я живу вторую жизнь, такого душевного распития алкоголя еще не было. «Алексей Петрович, а как же без меня? Крестник, уважаешь старика? Выпей со мной!» Бурча на ходу быстро засеменил за нами и Картамонов. «Еще раз, господин Шабарин, хотел бы выразить вам превеликую благодарность «За то, что помогли моему полку!» «Время нынче непростое, и то, что вы делаете, великое дело!» С рюмкой водки в руке сказал Нижегородский. «Будет вам, Петр Евграфович, одно дело делаем!» Ответил я и следом за полковником махнул рюмку водки в себя. Нашему примеру последовали и остальные выпиваки. Новгородский пехотный полк прибыл в Екатеринослав две недели назад. Аккурат после того, как мы до конца раскрутили дело с английским шпионом. И был этот полк не в самом благовидном виде. Элементарно у солдат была потрепанная обувь, старые мундиры, даже оружия не хватало. Со всем этим я решил помочь. Оказывается, что даже сейчас на Тульском оружейном заводе вполне можно купить гладкоствольные ружья, пусть и не в большом количестве». Я до конца так и не понял, почему есть полки, не обеспеченные всем необходимым, если даже на заводах есть на продажу ружья. Голова тяпства, не иначе. Так что в полк было пошито на фабрике в Екатеринославе 400 мундиров, закуплено для них 500 пар сапог и столько же валенок. И все это за счет фонда благочиния было передано в полк. А еще полк получил... Шесть десятков новейших штуцеров луганской выделки с пулями Минье к ним. Немного, но с учетом старого оружия, как бы не эпохи Наполеона, которое было на вооружении полка. И такие подарки значительно усилят новгородский пехотный полк. Для таких моментов я и жил последние пять лет. Иметь возможность усилить русскую армию. Вдруг веселье закончилось. Миловидов прервал свое исполнение очередной песни. «Что случилось?» — сказал я и вышел из обеденного кабинета. В центре общего зала ресторана стояли 10 человек. Они были явно с дороги, грязные, с усталым, но все равно решительным видом. «Прошу простить, господа и дамы!» — громко говорил один из военных, чье появление в ресторане еще в таком неопрятном виде. Удивило собравшихся. «Мне нужен полковник Нижегородский!» «Вас Петр Евграфович требуют, озвучил очевидно Алексеев. «Ротмистер, представьтесь!» — потребовал Нижегородский. Он вышел к прибывшим офицерам. Полковник всем своим видом показывал, кто здесь хозяин. Впрочем, поведение прибывших выглядело вызывающим. «Ротмистер Конопадский!» — представился офицер, не уточняя, к какому воинскому подразделению принадлежит. «Полковник Новгородского пехотного полка?» «Я полковник», — сказал Нижегородский, горделиво осматривая всех присутствующих, которые наблюдали за разговором. «Вам пакет! Не имею времени. Потому, господин полковник, прошу вас, извините, но проследуйте в место, где вы можете в моем присутствии прочитать донесение. Все присутствующие в зале стали перешептываться. Подобное поведение офицера перед вышестоящим могло быть объяснено только тем, что случилось что-то очень важное. Полковник и ротмистер проследовали на второй этаж, в одну из вольных комнат гостиницы. Миловидов не начинал новую песню. В воздухе витало напряжение. Минут через двадцать, извинившись передо мной всеми присутствующими, Нижегородский в сопровождении своих людей направился в сторону выхода. «Прошу простить меня, господа, но служба! Завтра же мой полк выдвигается!» «Не думаю, что будет тайной, если я вам скажу причины». Вот как так получается? Я же ведь явно делаю благо для России, сил своих не жалею, вооружаю, снабжаю русскую армию. А все пока что выходит не в лучшем виде. Высадка турецкого десанта, которая в иной реальности была сорвана Черноморской эскадрой под командованием Нахимова, состоялась. Или почти состоялась. Так как вроде бы разгром турецкого флота случился но сведений об этом точных не было. Впрочем, в ситуации еще нужно разобраться, все ли действительно так плохо, или же турки своим десантом все-таки попали в ловушку. Флот-то турецкий, Нахимов разбил. Подробностей еще никаких не было, но я надеюсь, что эта победа была не менее грандиозной, чем в одной истории при Синопе. Впрочем, и в бухте Синопа русский флот тоже порезвился. «Вот, господа!» «Теперь меня требуют на Кавказе. У нашего командования есть мысли о том, что турки попробуют усилить свой десант и начнут развивать наступление, возможно, в сторону Дербента», расстроенным голосом рассказывал полковник Нижегородский. «В этот раз я не стал говорить о том, что болтун находка для шпиона. Надеюсь, что в той компании, в которой я нахожусь, никаких шпионов уже нет». Впрочем, та информация, которую довел до наших ушей полковник новгородского пехотного полка, вряд ли представляет особое значение для разворачивающейся войны. Разве что сам факт — новгородский полк отправляется на Кавказ. «Так что уже завтра», — с глубоким вздохом огорчения сказал полковник. «В какой-то момент я даже подумал, а не переправится ли мне подальше от Паскевича на Кавказский театр военных действий». Но даже будучи не совсем трезвым, я размышлял о том, что на Кавказе как раз-таки все у России должно сложиться. Да, Сухум отдали, но без существенных подкреплений с моря турецкий десант обречен. В Черном море их пока нет. Это, конечно, не значит, что они не появятся и не будут помогать туркам развивать успех на Кавказе. Но там достаточно крепостей, чтобы сдерживать натиск и территория не так стратегически важна для России на первом этапе войны. Если что, сбросим десант позже. «Я отправлю вместе с вами треть от всех своих служб», — решительно сказал Пирогов. И возражать в этом не было никакого смысла. Мы готовы совершить революцию в военно-полевой медицине. Если на Кавказ отправятся две сотни сестер милосердия, медицинских братьев, а также часть врачей, это будет правильно». В конце концов, уже вот-вот начнет действовать школа по подготовке сестер милосердия и медицинских братьев в Петербурге. «Знаешь, а я иногда даже буду позволять тебе пить водку», задумчивым видом сказала Лиза, когда мы уже последовали совету Пирогова про «можно, но осторожно». «А ты беспокоилась, что усну пьяным?» усмехнулся я. «Я не хочу, чтобы ты уезжал», сверкнув влагой в глазах, сказала Лиза. Я? Ничего не ответил. «Надо. Это же моя цель — не допустить поражения России». Лиза сползла с кровати, села на ее край и стала рыдать. Гормоны шалят у любимой. «Я вернусь, и все будет хорошо. Ты еще в Петербурге блистать будешь», — сказал я, приобнимая жену. «Когда?» — спросила Лиза, и я понял, о чем она. «Неделя, не больше. Я отправлюсь. А на тебе?» сын хозяйства. Смотри, когда пришлют из Петербурга моего заместителя, чтобы он не баловал. Да и ты, первая красавица. Дурак, я же в тягости, усмехнулась Лиза, толкнув меня кулачком. И только это тебя останавливает. Я скорчил рожу удивления. Дурака есть. Тебя люблю.